Глава 34. Наверное, я и не вспомнила бы об этом случае, если б в омуте интернета, в который прыгала по ночам, не наткнулась на одно сообщение. Блогер по имени Эмма Лоуэри для пущей важности подписывала свои посты, добавляя между именем и фамилией инициал. «Я замечала, что так часто делают американские политики». Британского политика за такое засмеяли бы. Британцы придумали классовую систему, но чванство и опломба они не терпят. Что-то я отвлеклась. Суть в том, что Эмма Лоуэри выдвинула аргумент против Десса, который я уже встречала ранее. Интернет — идеальное место для конспирологических теорий. Не только Десса обвиняли в том, что он якобы подставил Мэтти. Целые форумы посвящены тому, что ночной душитель свалил все на Мэтти за то, что тот помог полиции в его поимке, хотя в полиции все опровергли. Так что в теории Эммы Лоуэри не было ничего нового, однако она единственная подняла важный вопрос о мотиве. Дес обожал мою маму, а она его отвергла. «Мама не любит, когда я плохо говорю о людях» но я не стану притворяться, что Десс симпатичен мне только из-за того, что с ним случилось. И не буду делать вид, что не видела того, что видела. Я почти купилась и поверила в искреннюю заботу об Эйли. Едва не начала сомневаться на его счет. Только однажды, возвращаясь из школы, увидела через окно, как он лупил бедного пса газетой и обзывал страшными словами за то, что тот нагадил на ковер. Любовь к собакам еще не делает человека хорошим. Бабушка часто повторяла, что Гитлер любил собак. Мой опыт свидетельствует об обратном. Ни один хороший человек не допустит жестокого обращения с живым существом. Мама могла сколько угодно меня переубеждать, но я уже вынесла Дессу Банистеру свой вердикт. Мэтти тоже была Дессе не лучшего мнения, подозреваю, что во многом из-за мужского самолюбия. «От него веет могильным холодом», — сказал он как-то раз. И мама с явным раздражением покачала головой. «Что он тебе сделал?» «Просто называю вещи своими именами». «Дес не вещь, а человек». «Разве?» Близился конец августа. Мы втроем проводили воскресенье, гуляя по Парламент-Хилл. «Нужно ловить солнечные денечки», — заметил Мэтти. «Лето совсем скоро кончится». И был прав. «Во всех смыслах. Хотите мороженое?» Он купил нам порошку мороженого и проводил к скамейке рядом с беговыми дорожками напротив кустов, в которых нашли Джему Николсон. У меня волоски на шее встали дыбом. «Давайте сядем в другом месте!» «Хорошая идея», — поддержала мама. Мэтти посмотрел на нас, как на клоунов. «Вы же не боитесь привидений?» Он расположился на скамейке, положив руки на спинку и закинув ногу на колено. Нельзя вечно обходить это место стороной, дамочки. Типичный Мэтти. Он умел внушить, что опасность преувеличена и инстинкты тебя подводят. На обратном пути мы столкнулись с Десом Баннистером и Бейли. Пес крутился возле кустов у беговой дорожки. Он взял след, и Дессу не удавалось его оттащить. Заметив маму, тот расплылся в чернозубые улыбке: «Утро добрая Амелия Роуз!» Он всегда называл ее полным именем, смакуя каждый звук. Нас с Мэтти Десс в упор не замечал, да и мы с ним сказать по правде не поздоровались. Мамины легкое белое платье на одно плечо подчеркивало ровный загар и красивые ключицы. Дес оглядел ее и облизнул губы. Хотел что-то еще сказать, но не нашел ничего лучше, чем «Как дела?». Мама улыбнулась, словно действительно рада была его видеть. «Спасибо, хорошо. А у тебя?» «Неплохо». Он шаркнул и позвенел мелочью в кармане. «Если чем помочь надо, я это помогу. Всегда рад». Мэтти хмыкнул и вполголоса пробурчал. «Вот идиот». Дэс дернулся. Собирался было ответить, но промолчал. «Спасибо, Десс», — мягко сказала мама и взяла Мэтти за руку. «У меня уже есть помощник». Они обменялись нежными взглядами. «А, ну ладно. Но если что, слышал, что тебе сказано. Твоя помощь не нужна». У Десса побагровела шея. «Ладно. Увидимся, Амелия Роуз». Он ретировался, поджав хвост, как Бейли, которого оторвали от кустов и теперь быстро тащили прочь. «Ха! Как будто ты обратишь внимание на такого прыща, как он!» Мэтти сказал это так громко, что Дэс мог услышать. Думаю, он хотел, чтобы тот услышал. Наш сосед обернулся, лицо у него горело, однако он вновь промолчал. Мама нервно хихикнула, но едва ли Дэс понял истинную причину. Через два дня в газете опубликовали заметку. Перед смертью ее видели с тенью. Полиция просит молодых женщин быть особо осторожными. Рита Палмер, корреспондент криминального отдела. На этой неделе в Северном Лондоне, где с 1981 года произошла череда страшных убийств, пропала еще одна женщина. В последний раз Келли Хоуп, 19-летнюю студентку биологического факультета, видели в субботу вечером в Килберне. Свидетель случайно подслушал их разговор с мужчиной, который якобы искал свою собаку. Незнакомец был одет в голубой кашемировый свитер и коричневые брюки, говорил с ирландским акцентом. Соседки Келли Хоуп сообщили, что она так и не вернулась на съемную квартиру и не позвонила домой. Хотя Келли еще не нашли, ее мать, Кэрол Хоуп, сиделка 39 лет, заявила, что дочь никогда бы не уехала, не сказав ни слова. Также вчера в полицию поступило сообщение от еще одной женщины, которая хотела бы сохранить анонимность. Свидетельница утверждает, что в Килберне к ней подходил хорошо одетый блондин. Он искал своего бигля, который сорвался с поводка на улицу у магазина. Он был ужасно расстроен, и она согласилась проехать по округе и поискать питомца. Он сказал, что работает психологом, помогает тем, кто переживает горе, выглядел очень милым, даже очаровательным. Однако, когда мы подошли к машине, темному мини-куперу, синему, по-моему, мне стало не по себе, и я сказала, что мне нужно уйти. Не знаю, как так вышло, но меня что-то спугнуло. Оба свидетеля сотрудничают с полицией и помогли составить фоторобот подозреваемого, который мы публикуем выше. По данным Скотланд-Ярда, это мужчина лет 35. Рост 178 см, вес 76 кг, волосы светлые, вьющиеся, глаза зеленые. Инспектор Гарри Коннор, возглавляющий расследование, Призывает сохранять бдительность и сообщить на горячую линию, если вы опознали подозреваемого. Молодые женщины должны быть особо осторожны.